Последние несколько слов. В настоящее время я не могу вам дать каких-либо точных инструкций. Если пожелаете, то откройте их сами. Это ваша судьба. Любовь можно посылать в любой из энергетических вихрей. Выберите один, по своим ощущениям, и добавьте к посылу намерение, чтобы посланная любовь вышла из всех других вихрей. Это совсем нетрудно. Я понимаю, это выглядит слишком легко, но так оно и есть — я не придумывал эти правила, а лишь обнаружил их. Чем дольше вы будете думать об этом, тем в большей степени будете видеть, что так все и было задумано. Так или иначе, этот метод работает. Остальное к вам придет. В том или ином виде вам это покажут. Подробные инструкции потребовали бы целой книжки. Но это знание уже есть в вас, и оно всплывет из глубин на поверхность, когда вы начнете что-то делать. Эта капсула открывается сама, когда человек начинает думать о ней и пробует что-то с ней делать. Кроме того, энергетические вихри можно использовать и для многих других целей. Многие спрашивают меня про такие вещи, как молитва. Конечно, молитва работает. А что, вы полагаете, во время нее происходит? Сердце открывается, и вы посылаете любовь. И в этом заключается прекрасная особенность посылания любви. Вы можете добавить ее почти во все свои занятия. Если вы любите молиться – почему бы не добавить к молитве посыл любви? Конечно, если ваша молитва происходит в форме, при которой сердце не открывается любовь не выходит наружу, то, соответственно, и результатов никаких не будет. Не имеет значения, какую именно религию вы исповедуете или какие практики приносят вам радость, добавьте к ним открытие сердца и посылание любви, и увидите, как изменится ваше ощущение. Пусть вы даже будете танцевать у костра под луной, как делает моя жена со своими подругами, Если сердце ваше открыто и любовь посылается, вы получите превосходные результаты. Кроткие унаследуют землю. И теперь вы знаете, как и почему. Посылаю вам всю свою любовь, Клаус, воин. Воин, сражающийся с разбитыми снами. Он не убьет дракона. Но, встречая его силу с любовью, глаза в глаза, они соединяют свои силы и восстанавливают разбитые сны. Так они соединят воедино огонь дракона и любовь воина и станут одним целым, наполнят наши сны радостью и откроют тайны вселенной. Роберто Джоул Наши деревья Когда я был маленьким, я проводил большую часть времени, если не все свое время, среди деревьев на дальней стороне пруда, там, куда не ходил никто, кроме меня. Говорили, что в этой части огромного леса водятся нечистые силы, я же видел лишь любовь, когда целыми днями дрался на шпагах с этими прекрасными деревьями, моими единственными друзьями. Они учили меня нападению и обороне, защищать то, чего никто больше не защитит, верить тому, над чем другие лишь смеются. Один за одним проходили прекрасные дни, и боль моего одиночества никогда не проявлялась в этом месте. Но однажды за меня уложили мои чемоданы, и не по своей воле я оказался на другом конце света — Здешние деревья не понимали того, что я делал. Они были другие, моложе и без той древней мудрости. Мое сердце было разбито. Слезы текли из глаз на протяжении нескольких лет. Но когда, повзрослев, я смог обучить здешние деревья тому, что узнал от тех старых, мое сердце начало исцеляться. Сейчас, 34 года спустя, я услышал тех, что говорят без звука на особом языке, что они погибают тысячами». Они решили уйти. Смогу ли я встретиться с ними еще хоть раз? Скорее всего, нет. Другие заботы ждут моего внимания. Как же я обманывался, когда думал, что они всегда будут со мной. Вот что я чувствую сейчас, когда часть моего сердца умирает вместе с ними. Клаус Джоу. Выводы. Что мы забыли? Так это то, как созидать с любовью. Не с эго, мыслями, страхами или убеждениями, а с любовью. Или, вернее сказать, я забыл. Клаус Джоу